Итак, значит, у нас с вами сегодня 31 января, год у нас 2013. Вот, и у нас наше занятие. Следующее полтора после того, как мы с вами немножечко поэкзаменовались. Вот, ну, в принципе, в общем, результатами экзамена я достаточно довольна. Вот, те, которые сидят, переживают, что ничего не ответили, сами себе злобные богланы, у вас не будет. Вот, значит, хорошо. Значит, мы с вами в прошлый раз, как вы помните, прошли «Волшебных пожей. Вот, да, и в связи с этим, я надеюсь, у вас немножко больше должно было, как я предполагаю, уложиться в голове тема, связанная вот с каузальным потоком и как он работает, в принципе, сам по себе, да, вот этот поток, принципы, да, по которому он в нас, ну, происходит, да, то есть в нашей жизни. Вот, мы с вами 7 тел еще вот так вот не смотрели систему, да, то есть еще ее не просматривали. Но ну, давайте сейчас вот у нас время есть некоторое. Вот давайте тогда немножко о семи телах поговорим. Значит, семь человеческих тел. Значит, верхнее у нас самое верхнее тело называется атманическое, атман, атманическая Следующее называется будхиальное, будхи, будхиальное. Следующее у нас называется каузальное. Вот, вот эти три верхних тела. Это так называемые три неделимых атома, которые переходят из жизни в жизнь. Иначе говоря, вот эти три верхних тела, это и есть наше высшее Я, наш Дух. Вот, то есть из жизни в жизнь переходит именно вот эта часть. Вообще в ней божественная часть является только сам Атман. Все остальное тоже выполняет служебные функции. Да, то есть они можно сказать, что прилипли вот к атманическому телу для того, чтобы да, мы проходили вот этот свой период сметьветия человеческого. Там сколько тел у духа-наставника, к сожалению, я вам уверенно сказать не могу. Вот, да, ну вот про людей, да, что вот мы живем в системе семи тел, это вот действительно уже, в общем, вполне себе уверенная тема. Вот, а, значит, об этих функциях сейчас поговорим. Сейчас пока спустимся ниже. Ниже уже у нас так называемая территория личности. Вот, кое, в общем-то, мы и являемся здесь, на Земле, да, то есть то, что осознает себя. Вот, это у нас самое верхнее ментальное тело, тело разума, ума. И как вы видите, у нас три верхние тела находятся над менталом, это значит, что они неосознаваемы напрямую. Вот, следующее у нас тело астральное, это тело переживаний. Вот, да, и, соответственно, в общем-то, когда мы с вами испытываем разные переживания, то это обычно как раз, в общем-то, вполне себе видно в астральном теле. Следующее тело у нас называется эфирное. Это аура, так называемая, или биоэнергетическое тело, его еще так называют, да, вот, когда человек с помощью биоэнергетики работает, он работает как раз с помощью эфирного тела. Вот, и дальше внизу у нас находится физическое тело, самое плотное из них, да, самое крепко сбитое, это вот как раз физическое. Вот, иначе говоря, все тела находятся вокруг физического тела, и атманическое тело среднего человека отстоит от него на метр двадцать. Нет, да? То есть uh -huh. физическое, метр двадцать, граница атманического, а все остальные, вот они, так друг в друге. Вообще, похоже очень на матрёжку. Вот, а на уровне атманического тела теряется антропоморфность тела. Что такое антропоморфность, вам известно, нет? Вот похожесть на человека антропоморфна. Вот соответственно, да, вот мы вот когда себе представляем Бога в нашем представлении, он все равно антропоморфен, то есть похож на человека внешне в том числе. Вот, да, вот соответственно атомическое тело, оно наименее антропоморфно, да, то есть это действительно больше похоже на такой уже, ну я сказал что больше шар, чем, да, вот то, что разделено на руки, ноги, там голову и прочее, да вот а вот почему я вам говорю, что нас сверху видят наизнанку для нас да? потому что для нас все находится внутри как нам кажется да? на самом деле оно все находится наружу если уж так честно говорить да? твои переживание любви вполне находится вне тебя ты просто к нему подключен. хорошо значит соответственно вот древние у нас делили на тело, душу и дух. Такое разделение вы тоже можете слышать. Душа у нас, это, соответственно, эфирно-астрально-ментальное тело. Дух у нас, да, будь здорово, это верхнее, будь здорово, верхние три тела. И, соответственно, тело само по себе, да, это у нас физическое тело. Значит, соответственно, каждое из этих тел у нас несет определенную свою функцию. Все функции от начала до конца тел еще не изучены. Вот, да, то есть, в общем, это продолжает быть территорией такого, да, вот познания, ну, действительно, в общем потому что а, не все из этого осознается вполне, да, как вы понимаете. Но, тем не менее, в общем, кое-что о них уже известно. Меня здесь интересуют очень такие прикладные вещи, да, то есть, что нам важно знать об этих телах. То есть, да, вот что мы можем с этим поделать. Ну, вот начнем мы с атмонического тела, самого верхнего. Вообще, в принципе, к источнику энергии, первичному источнику энергии, подключены только два тела. Это верхнее армоническое и нижнее физическое. Физическое тело у нас получает энергию откуда, как у меня. Вот, от Земли. Ну, вообще, на самом деле, от Солнца. Плохая новость. Вот, мы все живем физическим телом на вторичном источнике от Солнечной энергии. Ну, иначе говоря, мы что, кушаем? Травку? Или животных. И те, и те, соответственно. А животные что делают? Кушают травку. То есть, соответственно, да, травку у нас, откуда у нее энергия? От солнечного? От солнечного света. Да, то есть, ну, вот Из Земли мы действительно, в принципе, несколько физическое тело получает энергию от планеты Земля Но я вас уверяю, это больше на энергетическом уровне происходит. Да, сейчас, если говорить о бытовых обычных вещах, то понятно, что источником энергии является пища. Ну, вот никуда не деться. И само Солнце, к слову сказать, Тоже оно важно да, для процессов разнообразных, обменов да, внутри нас и прочее. И атманическое тело подключено, а все остальные тела, соответственно, питаются вторичной энергией по потоку, либо нисходящему, либо восходящему. Понятно? Вот, то есть есть нисходящий поток от адмана вниз, и, соответственно, последовательно, вот он там питает разные тела. И восходящий поток. Вот, когда вот на энергии эмоций будете, а я надеюсь, все-таки будете, это у нас как-то обычно конец апреля, Или май раз в год это проходит. Обычно я прям очень жалею, если у нас кто-то не попал. Ну, потому что он действительно прекрасный совершенно этот курс. Это тренинг именно на тему, да, там, прокачивания. Ну, расскажу, когда будем к нему ближе. Вот там, соответственно, вот мы этот восходящий и нисходящий поток будем очень уверенно юзать. Да, и учиться им пользоваться прям непосредственно на практике. То есть вот, как практически, да, освоить все плюсы. Этих потоков, нисходящего, восходящего. Вот, значит, атмоническое тело получается таким образом. Вот а, и оно потоком связано как пуповиной с духом наставника. Вот, то есть от духа наставника идет прямой канал до нашего атмонического тела. Иначе говоря, если вам очень приспичило пообщаться с духом наставником, всего лишь навсего надо идти вверх по потоку в состояние измененного состояния сознания. И таким образом вы попадете только туда, больше никуда вы не можете. Знаете, да, то есть вот как там, э, ребенка, да, вот, э, если вот только-только родить, то попает по поповине, если идти, то обязательно найдешь его маму. Никуда она не денется. Вот, в том случае, если, соответственно, да, мы еще подсоединены в это время друг к другу. Вот здесь то же самое, да, только мы рассоединяемся с детками, когда их рожаем, да, с другом наставником мы не рассоединяемся на все наши времена. И, соответственно, получается, что у нас все прекрасные эгрегоры, прочие, которые нам донорствуют энергию, донорствовать они могут только от манического тела больше никому. И эгрегор не может придать энергию твоему физическому телу, обломить. Да, он может передать ее только от манического тела. И вот, соответственно, да, все они так или иначе можно сказать, что подсоединяются к этой поколении, иначе говоря, без допущения духа наставника ничего из этого не происходит. Понимаете, нет? Поэтому дух наставник в данной ситуации да, является естественным нашим, скажем, поддерживателем да, всех процессов да, и в общем, да, максимально заинтересован в нашем развитии, в том числе. То есть работает на нас и при этом да, выполняет максимальную функцию защиты, что очень полезно. Окей, значит, что нам важно знать про атмоническое тело? То, что в нем так или иначе хранится так называемый атмонический идеал. Вот это то, что для нас важно настоящего. Атмонический идеал, что это такое? Это то, кем ты в этой жизни должен быть. Вот, этот прекрасный атмонический идеал был сформирован до нашего рождения. И он только на эту жизнь. Плюс к этому, если это кого-нибудь заинтересует, атмоническое тело имеет энное количество сегментов, которые последовательно заполняются полученным нами опытом. Вы со мной? Да. То есть, иначе говоря, воплощения наши на Земле как раз в первую очередь нужны для того, чтобы заполнить все сегменты атманического тела. Закончил проработку в красном уровне, сегменты атманического тела красного красном уровне заполнены. До свидания. Можно переходить к следующему уровню. И когда все сегменты будут заполнены, соответственно, да, можно будет уже говорить о том, что все, ты прошел человеческий период, ты можешь уже идти в руки наставку то вот, есть, соответственно получается да, что вот изменение трансформация от тела заложено в саму эволюцию точнее это и есть сама эволюция вот и таким образом получается да что вот все вот эти темы связанные с кармой высшего я в первую очередь да это то что какие-то сегменты отмана не до да, каким-то аспектом недозачет, и соответственно приходим сюда для того чтобы этот зачет получить на эту жизнь, заложена определенная программа которая тоже выглядит сегментно для того чтобы вот эти сегменты атманического тела в этой жизни нужно запомнить вот, вот это и есть манический идеал. и делать ты можешь это да то есть достигая определенных ну, каких-то вещей значит вообще атманический идеал если его осознавать значит через какое-то время мы обнаруживаем что он меняется. Но на самом деле меняется не сам атманический идеал, а меняется наша готовность ментально его осознать. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, маленький ребенок, который хочет быть пожарником, на самом деле, в принципе, если его желание искреннее, значит, на самом деле, в принципе, слышит некий зов атманического тела внутри себя, И для него это звучит как тот, который спасает, например. Понимаете, нет? Но просто пока на данный момент времени больше, чем, вот больше как с пожарниками, с этим он нигде не сталкивался. Понимаете, да? По мере того, как он взрослеет, у него появляется более глубинное понимание того, что бывает в этом мире, он, например, начинает уже хотеть быть не пожарником, А предположим, там, ну не знаю, хирургом. Вот, и при этом все равно ситуация остается прежней. То есть все равно хирург это кто? В результате, да, мы выходим на то, что тот, который спасает. Дальше через какое-то время, да, это еще для него развивается. Да, и для него уже становится важно не просто там, например, спасать, а спасать как? Непосредственно быстро, влияя на ситуацию, которая крайняя я. Видите, отзывок от пожарника же все равно остался. То есть во время крайней ситуации быть специалистом, который может простыми движениями выправить некую ситуацию. Хирург-пожарник схоже, Схожа. И, соответственно, да, когда вот он дальше будет разбирать вот эту историю для себя, то есть, иначе говоря, трансформация атманического идеала – это не более чем трансформация плоскости, с которой он на него на объемный смотрит. Понимаете, наше ментальное восприятие все равно плоскостное. Я помню, когда находила свой атманический идеал, его для себя называла, штука вообще крайне полезная, находить индивидуально этот атманический идеал, там мы с нескольких точек на него смотрим, вспоминаем, вспоминаем детство, кем хотели быть, вспоминаем, как, соответственно, там нас называли, как описывали нашу функцию по отношению к другим людям. Это целый процесс. У нас этому процессу посвящен курс 7 тел, который Лиза Левина сделала по моим материалам. Раньше я его вела, потом он мне надоел. Лиза Левина его благополучно развела, добавила у него практики разнообразные, да, и проективной психологии одного, другого, пятого, десятого. Вот сейчас вот она занимается тем, что она помогает группе, да, последовательно разбираться со своими 7 телами, в том числе и в нахождении своего вот магического идеала. Вот, поэтому... В принципе, если такой запрос будет, вы будете знать по окончании курса, вот я вас выпущу, он будет нифига. При этом будет внутреннее ощущение, что вы уже почти готовы, но при этом там чего-то еще не хватает, очень рекомендую, соответственно, сходить на Синтил. Раньше он у нас следовал прямо за курсом Таро. То есть раньше я выпускала курс Таро начинал начинала пока мне не надоело. Вот, значит, когда я находил свой атманический идеал, Тогда он звучал, что я та, которая, вот просто я рассказываю, как они могут звучать. Я та, которая, там, соответственно, что там я делаю, делала, значит, помогает там, типа, в духовном развитии людей, приходящих к тому жизненный путь. А, даже не помогает, а катализирует духовное развитие людей, приходящих к тому жизненный путь. В принципе, в общем-то, да, вполне себе похоже. Но при этом, да, сейчас я понимаю, что звук вот этого я та, которая, Уже для меня не звучит так вот прямо вот, то есть если ты нашел свой реальный атманический идеал, он вдохновляет. Вот произносишь эти слова и понимаешь, что тебя это вдохновляет. Меня уже это не вдохновляет. То есть быстрее всего, в принципе, да, имеет смысл сейчас посмотреть на то, как это еще для меня трансформировалось, как еще изменилось. Потому что с тех пор, понятно, я выросла несколько. И сейчас я понимаю, что меня уже только духовное развитие не интересует. Сейчас мне этого мало. Мне сейчас надо, да, чтобы человек не просто духовно развивался, а чтобы это духовное развитие меняло его физическую реальную жизнь. И в теле, и в отношениях, и на работе, и в чем угодно. Да, то есть, в общем, уже не удовлетворяет меня такой вариант. Да, да, конечно, не удовлетворяет. Мать орёк, да, непривычно. я так вот уроки ад что думала. Вот, да. Вот. Ну, привыкай. Я помню, Глеб, когда только я к потоку подключалась, тут же начинал вякать, по той причине, что я исчезала для него, не узнавала. Я говорю, ну, ну прости, привыкай. Я то там, то там бываю. Ну вот, хорошо. Значит, соответственно, нахождение своего атманического идеала задача очень, значимая, очень важная. Да? Вот он где-то там хранится, мы его можем назвать. Зачем называть свой атманический идеал? В том случае, если он назван, Но после этого обычно, в принципе, да, это похоже на то, что ты плывешь, да, вот если брать такую аналогию, да, по неким водам, которые бывают разные, бывают шторм, бывает штиль, к слову сказать, бывает в это время там чуть ли не битва на этих лавнах, да, а у тебя есть при этом подсвеченный вот там вот вдалеке находящийся а, там как это называется маяк, маяк точно, вот, то есть а, осознанный атманический идеал – это маяк И, соответственно, дальше ты выбираешь профессии, где ты можешь это делать. И ты отказываешься это не делать в любой профессии. Помнишь полезной. Вот, хорошо. Значит, соответственно, с атмоническим идеалом более менее сообразили, да, что это такое, что такое атман сам по себе. Значит, при этом получается какая-то интересная история. А, значит, ну ладно, последовательно потом вернусь к этой истории, значит, там просто есть канал энергетической связи между атманическим телом и другим. Ну, поговорим об этом. Да. Вот так вот. Значит, соответственно, следующее наше тело это тело будхиальное. Чем для нас важно будхиальное тело? Значит, тем, что благополучно в будхиальном теле содержится, скажем, не, не словами названное, но тем не менее да, присутствующие так называемые жизненные ценности. Такой жизненной ценности, это те правила, по которым в этой жизни тебе необходимо жить. Правила нерушимые. И вот, соответственно, вот эти замечательные жизненные ценности бурхиального плана, их можно условно разделить на четыре очень важные зоны. И если вы сейчас вот обратите внимание на эти четыре, вот сейчас я буду, когда я их озвучивать, Вы увидите, что они друг по отношению к другу симметричны. То есть вот, вот 4 – это 2 плюс 2. Значит, на краях вот этой да, вот книжечки, можно сказать, раскрыты на краях, ну, давайте, там слева находятся, вот самый левый край, значит, находятся табуированные жизненные ценности. Это что такое? Это ты так не будешь поступать никогда, просто потому что. Понимаете, да? нет, там, например, находится, предположим, наркотики, наркотики, да, или все, что связано, да, там, с э, способами химическими способами привести к изменению сознания, да, вот, нет и все, потому что, понимаете, да, там, бесполезно не объяснять, как это там полезно, как это хорошо, понимаете, это табуированная жизненная ценность, У многих людей, там, например, звучит, да, что, например, там проявляет жестокость по отношению к ближним, это табу, это запрещено, этого нельзя, мы эти просто нельзя. Вот у меня там же, например, находится аборты, но это не по той причине, четверо детей, мы знаем, что такое противозачаточные осознанное решение. ну вот, да, то есть вот как, вот просто запрещено потому что, да, вот это не обсуждается. То есть территория, соответственно, табуированных жизненных ценностей, это заложено прошлыми жизнями. Вот будем изучать повешенного очень скоро, да, и будем говорить о том, что вот эти табу, соответственно, да, вот если ты пытаешься под них пойти, там тебя ждет повешенный, который говорит, ну, слушай, да, эти один раз навсегда. от от этих Вот, он вообще веселый парень. И противоположная сторона – это жизненные ценности, которые ты поддерживаешь в любом случае. Понимаете, да, то есть вот. Те, по которым ты живешь, вот то, что для тебя является значимым. Понимаете, что это две стороны одной медали, вот их вообще вот так можно складывать. То есть, соответственно, да, и когда мы видим вот их в противоположности, в своей находим пары вот этих жизненных ценностей, нам становится понятно немножечко больше, немножко глубже и про одно, и про другое. Да, там, например, того на запрет на, эм, э, ну там, насилие, физическое насилие над своим телом, Да, с, ну вот, с изменением сознания. Да? На противоположной стороне, например, да, находится необходимость приобретения всего путем собственного опыта. Ну, понятно, да? потому что в данной ситуации, ну, я пример привожу. Для вас это может быть неочевидно как пара. Да, потому что, опять же, да, это индивидуальная история, индивидуальная, ну вот, как вам сказать, да, там, индивидуальная матрица каждого отдельного человека. Понимаете, да, вот, вот что у тебя одно, а что у тебя другое. Хорошо, значит, это понятно, вот эти две стороны? То есть жизненные ценности, которые, соответственно, да, неизбежно у тебя присутствуют. А Ближе к центру находятся, с левой стороны, опять же, жизненные ценности, от которых надо в этой жизни отказаться. То есть это территория твоего развития. Понимаете, да, то есть опытным путем было выяснено, что ложь для меня недопустима. Потому что, да, каждый раз она заканчивается очень херово. Да, там, ну вот, например. А, понятно, нет? То есть, соответственно, это необходимо приобрести, но при этом, да, за приобретение этой темы ставится определенные галочки. И на противоположной стороне это свойство, которым мне нужно себя наделить. То есть, грубо говоря, да, сняв из социума некие жизненные ценности, а мы неизбежно оттуда снимаем, вот эти надо из себя извести, а эти нужно в себе развить. Понятно, да? Вот, плюс к этому надо еще очень хорошо отдавать себе отчет, что территория жизненных ценностей несколько трансформируется в зависимости от этапа развития личности по уровню духовного развития. Иначе говорят, а? А было заложено в базу все вплоть до того уровня моего духовного развития, который родной истинный, но по мере того, как я эволюционировала, понятно, что на какой-то момент времени желтые жизненные ценности его были, Он как в 14 лет дала клятву, похожую на клятву Кейти Скарлетт, помните, она клялась, я украду, убью, но не буду голодать. У меня была другая прятка, что каждый, кто заставит меня пролить хотя бы слезы, хотя бы одну слезинку, потом будет минимум плакать трижды. Это я свой кламень зла нашла и таким образом в вступала в период, я буду себя защищать. Вот. Очень, кстати, важное свойство, потому что до этого абсолютно беззащитная была. Была до этого такая тема, что значит, когда меня бьют, надо делать вид, что мне не больно, тогда тому, кто меня бьет, быстро надоест. Вы понимаете, да, что это не про, не про защиту. Мы действительно очень сильно были в школе, поэтому там просто надо было как-то с этим разбираться. Да? А потом уже, соответственно, была другая история под названием «Докотроник». Вот, я найду способ тебе отомстить минимум трижды. Вот, ну а потом, соответственно, тоже эта жизненная ценность ушла, да, ну попробовала, поиграла, прекратила. То есть, ну вот по мере развития, да, соответственно, часть жизненных ценностей... А предыдущий корм не отпадает, часть, соответственно, приобретается. Это все естественно. И, например, вот чудакая такая путаница еще у нас. Раньше это было такой, знаете, жизненной ценностью, которую необходимо было обретать. Под названием Я не парюсь про завтрашний день, я свободна. Знаете, вот альтернатива красному хвосту под названием Да, я живу оранжевой жизнью. А потом после этого эта жизненная ценность переходит в табу. Под названием «не, смотри, париться не надо. Но при этом расслабляться и отпускать завтрашний день, уже большая девочка, уже большой мальчик, уже, знаете ли, пора как-то себя структурировать. Понимаете, нет? Вот, то есть на каких-то моментах времени жизненная ценность под названием «Если мне правда надо, то Бог даст», очень полезно, например, после «желтого контроля». Да, на какой-то момент времени, когда ты начинаешь заметно голубеть, превращается в запрещенную жизненную ценность под названием Не, Бог ты, конечно, даст. Но дело все в том, что ты уже большая девочка, большой мальчик. Да, Если надо, так в общем, начни брать. Вот, да, не сиди на попе ровно. Понятно? Вот. Значит, и дальше получается вот этот замечательный каузальный план, это каузальное тело наше. Само делает нам случайностью, как удобно. Я вот раньше не могла понять, как у Господа Бога хватает на все рук. Я понимаю, что он вездесущий. Но, понимаете, одновременно мне подложить нужную книжку, не знаю, там в кафе, да, там у соседа за столом прочитать название, да, и понять, что мне такую надо, Да, и в это же время, я не знаю, да, там, э, обслуживать еще там, сколько там у нас миллиардов, да, там других жителей. Ага. Вот, вот как он успевает, а он просто делегировал полномочия. Я считаю, что очень удобно. А в Атмане, да, в каждом из нас есть там, соответственно, частица Господа. И, соответственно, дальше получается, что каузальный поток это прекрасная машина, суть работы которой заключается в следующем. Давать нам события, которые позволяют достичь максимального количества позитивных жизненных ценностей и отказаться от максимального количества негативных жизненных ценностей. Понятно, да, то есть. Да. Это принцип каузального потока, лабчета. Массовая рассылка. Допустим. Массовая рассылка, да. Только дело в том, что она э, очень, э, скажем, очень конкретна, потому что иначе говоря, случайности в твоей жизни делает твою высший я. Так что на всякий случай знаете, на кого И поэтому там те, кто проходил ЭСТ, очень уверенно, Женька, да, в том числе поэтому мне так кажется, говорит о том, что когда что-то, ты зачем это сделал? Вот он любит спрашивать, вот ты зачем это сделал? Ну, я ее сделал, там, это же случайность. Он говорит, Не -не -не, нет, нет, нет, конкретизируй, вот случайность, да, вот она тебе зачем. Я очень хорошо помню, как когда я вот читала приключения Мессии на Земле, иллюзии Ричарда Баха, а. да. Вот там была такая фраза о том, что когда ты вот оказался в несколько сложной для себя ситуации, отглядись вокруг и пойми, зачем тебе это было надо. Знаете, да? То есть, в общем, действительно иногда каузальное тело нас, в общем, так вполне себе запирает в обстоятельствах, потому что по-другому зайнка ты отказываешься, соответственно, да? Там понимаешь? Вот и делает все это высшее я. Так что, в общем, вполне можно пенять на свою неосознаваемую часть. Хорошо, значит, соответственно, кузальный поток в первую очередь реагирует на жизненные ценности. И подчастую вы удивитесь, это вот будем девятку мечей проходить, глядишь, вспомню вам об этом рассказать. Вот, вы удивитесь, подчистую приход или не приход какой-то возможности напрямую зависит от того, зачем тебе это. Понимаете, да, то есть в зависимости от того, какая жизненная ценность является на самом деле наиболее проявленной, Если это жизненная ценность, которая табуирована, то только из-за этого тебе не дает каузальный поток того, чего ты так просишь. Понимаете, нет? Приходит девочка, например, да, хочет детку. И вот она хочет это по 15 разным причинам. Но одна из причин у нее торчит на самом деле, да, вот как поддержка жизненной ценности, является на самом деле наиболее актуальной. Все остальное у нее только от ума и поддерживается поступок по скоку. А хочет она эту детку, да, по той простой причине, что ей надо, чтобы от нее мама отвяла. Знаете, а у нее этот прекрасный период под названием, да, я освобождаюсь от зависимости, от чужого мнения, я, в первую очередь от мнения мамы. Знаете, и только из-за этого каузальный поток, соответственно, не будет давать ей возможность да, приобрести это дитя, потому что голимая жизненная ценность. Да, у нее там еще их 14, и все остальные красивые. Но когда мы докапываемся, выясняется, что на поверхности одна. Убирая ложную жизненную ценность, разбираемся с мамой, каузальный поток целует ее темечко и дает ей возможность запрехватить. Понимаете, нет? Вот, вот, соответственно, проработка собственной девятки мечей, которую мы, дай бог, еще когда-нибудь изучим, вот, это как раз способность с помощью ума моделировать то, на какие жизненные ценности ты опираешься. Вот, а так, когда вы что-то хотите, посмотрите повнимательнее, оно вам нахрена. Там может быть совсем не то, что вы, соответственно, будете другим говорить. Посмотрите, там может быть правда очень горимая мотивация. Вчера, когда девочка разговаривали, она сделала очень хороший амулет для своего мужа. Амулет хороший, а мужу, говорят, его нацеплять, император перевернутый. Амулет на тему социальной реализации – чтобы он социально реализовывался. Амулет окружает прямая императрица, кстати, лучевая карта девочки, со всеми окружающими прекрасными картами, а мальчику давать мужу этот амулет нельзя, император перевернутый. Вот, стали разбираться, да, а ей -то, в общем-то, надо, зачем, чтобы он социально реализовывался. Ну, баблот, понятно, а зачем? чтобы реализовать свои какие-то потребности. Нет, фиг -то для того, чтобы можно было и дальше заниматься той херней, которой она занимается. Понимаете, да, она сама реализовываться не хочет. Она хочет, соответственно, да, чтобы он реализовывался, а она при этом, понимаете, продолжала заниматься той фигней, да, в ассортименте, которой она занимается. вот, да, и все у нее при этом будет прекрасно. Галимая жизнь, голимая. сгалимая Понимаете? Поэтому и поток по-человечески помогает ей обслуживать этот прекрасный амулет. Потому что амулет кому угодно женщина может сплести, и амулет будет работать сам по себе. Если сплетет муж или ребенку, часть ее энергии будет этот амулет обслуживать. Ну я думаю, это понимаете? Хорошо. Дай мне. Вот. Значит, ну что у нас там дальше, дальше у нас, соответственно, с верхними тремя телами мы посток-по разобрались. Ну, посток-паску, да? Значит, мы еще, в принципе, сейчас о них поговорим. Значит, ментальное тело у нас, да понятно, что это э, состоит из трех уровней, о чем я вам говорила, там да, мошеннике благополучном, ну там три уровня условных, да, соответственно, сверхсознание, подсознание и сознательная часть, да, наша. С ментальным телом такая интересная штука. Ну, с астральным, понятно, это тело эмоции у нас, да, эфирное тело, это у нас, соответственно, тело энергетики, вот, В чём разница между астральными и эфиром, я вам, по-моему, когда вас только, только брала на курс, вам рассказывала. Это вот разница между кубками и пентаклями. Пентакли – это ощущение. Кубки – это эмоции. Пентакли – это настроение. Кубки – это чувства. Понимаете, да, я могу любить и быть при этом в плохом настроении. Могу, лучше Могу ненавидеть в хорошем настроении. Ну, если так, бодрит. Могу, соответственно, да, там ненавидеть в плохом настроении, ненавижу и самотухо. Могу, соответственно, да, там любить в хорошем настроении. Я просто что надо вторую часть говорить, а то как-то, знаете, потом мифы ходят. Значит, неправильно. Хорошо. Значит, а и что у нас там дальше? Дальше у нас получается что все семь тел, все на стуле, все сидят, да, хорошо, имеют семь подтел. Значит, я а, это вам сейчас говорю про все остальные для общего развития, чтобы вы поняли, что это правда про них. А нас интересует сейчас, слышите, интересует а, семь подтел ментального тела. Значит, выглядит это каким образом? У нас есть ментально-атманическое тело. Угадайте, чем оно занимается? Ментальное. Вот если вы слышите «ментальное», вы должны говорить слово «осознание». Ментально-атманическое чем занимается? Осознает атманический идеал. Понятно, да? Ну, осознаёт, да, там понимает как-то для себя. Хорошо. Ментально-блухиальное чем занимается? Осознает жизненные ценности, верно? Отлично. ментально каузальная Осознает на каком-то уровне, к чему все это приведет. То есть, понимаете, зрит в грядущее. Окей, ментально-ментальное. Осознает, о чем это я там думаю, что содержится в моей голове, что у меня там с мыслями. Ментально-астральное. В развитом виде в любой момент времени может ответить на вопрос, что я сейчас чувствую. Что сейчас чувствуешь? Вот смотрите, у него взгляд в себя пошел. Да? Вот он по понес точку внимания в астральное тело. Понятно? Нет. И, соответственно, там что это пытается обнаружить? При развитом ментально-атмоническом теле, астральном теле, да, опускаемся и осознаем, да, смотрим, есть связь. Хорошо. Значит, очень удобно, если оно развито. А Тогда в этом случае ты можешь отдать тебе отчет своих переживаний. Я считаю, очень удобная история. Значит, ментальное эфирное тело, это вы же прямо экстрасенсами становитесь. Понимаете, да, это ты входишь и чувствуешь, здесь тухло энергетически, пойду-ка отсюда. Понимаете, или вот у меня на день открытых дверей тетка говорит, а можно я ее потрогаю? И прям сглатывает. Под, подпрыг, я, я скиваю головой, осознавая, что происходит. И она прям подходит и вот так цепляется за пяточки яркие, и дальше, знаете, вот прям выдыхает и говорит, особенно я тащусь во время родов. И после этого вот подержала, причем, знаете, чуть ли не глаза закатила, отпустила эти пяточки и тут же стал выходить. И она выходит, закрывается дверь, я тут же закрываю канал энергетический яркий, насыщаю свет, Но при мне произошло астральное нападение вместе с подсасыванием. Вот, то есть она ее отсосала, причем вот прям вот Я вспомнила тут же ее связь с ее внучкой, что то не выпускает ее из-под контроля, не отдает матери, вот, и получает тут же свой попесовый ответ на тему того, что она так молодость сохраняет. Ее 50 и с лишним она уже, в общем. Вот, то есть она сосет мелких. Вот, я, в общем, к молчу мало заметила, но, потому я очень быстро среагировала. Мне говорят, что ты ее подпустила? Я говорю, ну, потому что у нее, ей опыт сейчас надо приобретать. Да? Ну, вот что? да, бывает, бывает, что тебя высасывают, бывает, что тебя обратно возвращают. Вот, и для меня не вопрос в данной ситуации. Понимаете, я могу там войти человек, у которого магия, и почувствовать там, не знаю, да, там, что у меня во рту как будто земля. Да, это значит, что магия магия нас. Ну вот, то есть я развивала свое эфирное тело, но эфирное тело недостаточно развивать. Понимаете, если я не осознаю, что это такое, ничего не получится. То есть развитие эфирного тела это развитие ментального эфирного. Понимаете? Развиваешь ментально эфирное и само эфирное, и только вот так, шаг за шагом, все получается. Угу. Развитие ментально-физического тела. Вот давайте пофантазируем, что это может значить. Ментально-физическое тело в самом простом варианте. Самый простой вариант развития. Ну все. Ум развивается всегда и сам по себе, и это ничего не значит. Ментальное, физическое конкретно. Вот ментально осознавание физического тела. Я точно знаю, что нужно мои тушки в данный момент времени. Так. Вот что я сейчас хочу, сейчас, сейчас, сейчас. Да. Жрать, спать, понимаете, да, там нужно Согласны. Еще что? На самом элементарном уровне то, что все осознают, сидит ли на мне жук или не сидит. Это моя нога или не моя нога. Понятно, да? То есть, соответственно, здесь чешется, здесь колет, а здесь я синяк поставил. Да? То есть, соответственно, или сейчас прям ставлю. У меня муж с белой болевой сенсорикой, например, с малым осознанием ментально-физическое тело ее мало развито. На моих глазах он-то, а он тут нас снег чистил. Прекрасно, прекрасно. Да. И потом упал. Вот, да? то есть малый контакт с физическим телом. Он не понимает, что он уже так устал, что сейчас упадет. Понимаете, плохой контакт. Вот, то есть, иначе говоря, осознание мое не мое, да, там, соответственно, да, мое чужое, как себя чувствуем. Вот, что еще? Развитие дает, там, например, акробатику, согласны, танцы. Это все ментально-физическое тело. Вообще координация в пространстве. Да, это у нас физическое тело. Да? А, соответственно, правильно, то, что телу нужно, это все туда же. А дальше, что вы понимаете, это же психосоматика уже. Знаете, не вопрос. Развитие, соответственно, ментально-физического тела уже потом. Да? Психосоматические вещи. Да, когда я понимаю, почему у меня здесь колят какие мои ментальные программы, это запускают. Прекрасная история. Всем желаю ментально-физическое тело развить. Вот, вообще все тела лучше развить, если честно. Вот, и на, по большому счету, ребятки, мы не можем с вами отманическое тело, э, каузальное, будхиальное проработать. Мы можем проработать только ментально отманическое ментально будхиальное ментально-каузальное. Понимаете, да? Но не бывает. Оно надо умом. Поэтому, соответственно, да, получается, что имеет смысл именно вот через осознание работать. При этом имейте в виду, что, в принципе, осознание атмонического тела, сейчас я вам метафору проведу, вам пополнить, ну, немного. Значит, осознание ментально-атманического тела это то же самое, как если бы я с помощью движений показывала лунную сонату. Понимаете, да, то есть настолько плотней, настолько конкретней ментальное все, понимаете, вот все образы ментальные, все вот это осознание, чем тонкое, многогранное, звонко-атмоническое. Понимаете, да, поэтому в любом случае это будет грубо. Понятно, это как музыку показывать движениями. Коровы играли когда-нибудь или там крокодила еще второе название? Да, когда пытаешься какие-то тонкие тонкие выражения показать, да там, например, интеллект с помощью движений. Понимаете? Понимаете, что это тяжело? Вот то же самое и здесь. Понятно, что все равно будет только приблизительная тема. И тем не менее она тоже важна. Дело в том, что в любом случае некое представление о своем атманическом идеале То есть, иначе говоря, как для нас это звучит? Некое представление о том, к чему ты должен в этой жизни стремиться, некое представление о том, по каким правилам ты должен жить, что такое хорошо, а что такое плохо, понимаете, у нас все равно есть. Откуда? У всех есть представление о том, ради чего я живу, хотя бы бессознательно. бессознательном. И представление о том, да, что такое хорошо, что такое плохо. Да, то есть как можно поступать, как нельзя. Откуда они берутся? Ну, что тормозить-то? Ну, конечно, общество, социум, родители. Спасибо большое. Чего все поплыли-то? Выныривайте, бобры. Значит, а, иначе говоря, конечно же, социум диктует. Нам, жизненные ценности уж точно, что такое, плохое, что такое хорошо, что такое плохо, и то ради чего ты здесь. Иначе говоря, мы... А дальше получается такая жопа. Значит, ментальное тело, его функция одна из важных для нас, эзотерическая функция, в том, что именно ментальное тело направляет тушку личность, ну не в тушку физически, да, а физически тоже, направляет личность а, в сторону одних либо других свершений. Именно ментальное тело распределяет энергетику. Этому дала, этому дала. Вот эту жизненную ценность поддержал, вот этот вот магический идеал поддержал. Вот это чувство пытался запереть и не дать ему возможность проявить себя. Понятно? Нет? То есть иначе говоря, ментальное тело – это бортовой компьютер который направляет энергию всего семительного существа на определенные какие действия, потому что действовать все равно будет личность. Личность так или иначе действует под направляющей ментального тела. В связи с этим получается какая жопа, предположим, Леночка, прости, значит, имеет подсознательно некий атманический идеал, навязанный обществом. Ну, например, жить нужно так, чтобы, то есть жить надо какой в первую очередь, то есть вот какая цель у твоей жизни. Значит, ну, предположим, цель в жизни, э, там, ради того, чтобы, там, ты должна быть той, которая всегда готова оказать поддержку своим родителям, вот например, да, вот, и тогда ты хороший человек. Ну, вот так у нее, да, например. Соответственно, это атманические дело, навязанный, ну, понятно кем, В первую очередь родителям ищем, кому выгодно, как в убийстве. Да, кому выгодно. Родители, вот они там это насадили. У меня, кстати, реально вот был случай совсем недавно, когда у меня мама дочери, так очень повествовательно говорит, дочь должна хорошо зарабатывать для того, чтобы когда она выросла, полностью обеспечивать свою мамочку. Вот. И ребеночек такой кивает, прям учится хорошо зарабатывать, прям как все. Вот, ну, понятно, клановые дела, да, соответственно, вот атманический идеал у тебя такой, например, ради чего живем? Живем ради того, чтобы нашим родителям было хорошо, неосознаваемо это все, да, тебя еще надо, грубо говоря, вывести на территорию атманического идеала. И что получается? А твой родной ментально не осознается, таким образом там в ментально атманическом теле не содержится, Вы понимаете, нет? И ментальное тело направляет энергию в сторону идеала, который, в лучшем случае, кукольный, что такой кукольный идеал? Пустой. Ни о чем. Никуда. В худшем случае, темный, обслуживающий чужеродного эгрегора. Вы со мной? И вот так получаются разнообразные жопы в жизни. То есть, иначе говоря, да, это получается, что ты живешь тотально не туда. Потому что вся твоя энергия, какая есть, так или иначе, да, ну как вся, ее-то не так не так много, честно уж если. Но вот та, которая есть, вот когда, да, действительно, вот надо что-то совершить большое. Вот накопила энергию, и вот надо что-то совершить большое. Выбрасывается твоим ментальным телом на реализацию кукольного либо чужеродного идеала. За реализацию кукольного ты получаешь ничего, за реализацию чуждого ты получаешь пиздюли. В одном случае ты топчешься на месте, и там на тебя уже косо смотрит твой эгрегор, который говорит, я не понял. В худшем случае ты идешь в направлении жопы, и темный эгрегор радостно потирает руками, говорит, как бы нам еще тебя мотивировать Потому что ты работаешь на него, ему выгодно. Он не вкладывался, ничем не платил, а Леночка на него пашет, как лошадка маленькая. Понятно? К слову сказать, твой эгрегор тоже в, общем, в этом случае не рад. Что нам, как нам тогда, да. А вопрос, ну ты такой, называемый темный Грегор, он может быть для кого-то светлым. Да, конечно, естественно. Там, например, да, родилась, я не знаю, очень клановая маленькая такая императрица. Низкого уровня духовного развития. Понимаешь, все, что ей надо быть в этой жизни, это клушей. Знаешь, вот она такая ку-ку-ку, ку ку Да, вот она сама родителей обслуживает и детей учит обслуживать родителей то бишь ее. И вот они так, понимаешь, поколение от поколения. Но зато светлая, ясная, хорошая такая, Ой, прелесть просто. Ну, вот. У нее такой вот магический идеал. Для нее он, например, да, не кукольный и не темный, а самый не на есть ее собственный. Вот. Да, живи в гармонии их се семье, потому что это вообще прорыв. Раньше у них, в принципе, ребенка родить как чихнуть. да, а то, что она хоть заботится об этих детях, хоть даже ради себя, это уже прекрасно. Конечно, он не бывает тем... они не бывают темные сами по себе в данной ситуации, атманические идеалы. Вот. И Грегоры, в принципе, в общем-то, скажем, Луна и Дьявол, да они все-таки вот такие низкочастотные. Вот. Но для тех, кто на них работает, для родных эволютивов, они тоже вполне себе поддерживаются, и совесть не просыпается только перед смертью, иногда за пять минут в дом. Хорошо. Значит, вернемся мы к теме. Значит, и так получается, да что нам надо тогда с тобой делать, Ласточка? Нам нужно тогда искать истинный твой идеал, правильно? Его находить и замещать. Угу. Помните живые и мёртвые? Отлично. Вот помните, я вам говорила, что надо реаниматор, да, когда начинает работать, надо искать ради чего реанимироваться, ради чего оживать? Вот, соответственно, да, вот эта часть как раз вот темы о том, ради чего оживать. Хорошо. Плюс к этому получается, что также есть жизненные ценности, которые, понятно, что в твоем ментальном теле поддерживают этот кукольный идеал. Вот. Когда ты обслуживаешь чуждые для тебя жизненные ценности ментальным телом, да? то есть это такие, если ментально-атманическое тело закладывает длинную программу, вообще ради чего я живу, к чему я стремлюсь. К сказать, если вам кажется, что вы ни к чему не живете, то просто вы не, не, ну, не, не осознаете. Задача максимум есть у всех, просто она может быть очень глубоко в бессознательном. Вот. Соответственно, абукеальные жизненные ценности – это какой я становлюсь. На самом деле, если ты посмотришь, то какой я становлюсь для того, чтобы реализовать вот эту большую программу. Какой я становлюсь для того, чтобы обслуживать собственную маму? Богатый, незамужний, правильно? Ну маме зачем там кто-то еще? Это лишнее. Богатый – понятно, да? При этом совестливый. Ну, в любой момент времени можно на чувство вины надавить. Да? И при этом, знаешь, такой, это очень сложно, значит, такой, знаешь, недалеко счастливый, потому что маме надо знать, что ты от этого в восторге. Ну да, такой. Чуть-чуть. Оптимисткой. Вот. Оптимисткой надо быть. Вот, Ну, понятно, это набор жизненных ценностей, понятно, что он может не сослагаться никоим образом с родными жизненными ценностями. Ну, понятно, нет. Вот, поэтому, соответственно, что мы делаем? Мы, развивая атманическое и будхиальное тело, само мы не можем его развить, мы можем им помочь, этим родному атманическому будхиальному, тем, что убрать все ложное из ментально-атманического и ментально, ментально будхиального убрать ложь. Как только вы это осознаете, ментально-атманический атма, идеал на каком-то уровне осознаете, жизненные ценности осознаёте, дальше после этого вы их обратно погружаете в бессознательное. Ну, потому что на поверхности это никто не держит. Нет, вы в них сперва поиграетесь. Безусловно. А да? потом подсознательно погрузитесь, и оно оттуда будет работать на вас. Понятно? Правда, иногда отслеживаете, вдруг там старые вернулись. Ну вот такое иногда бывает. Мы так радостно погружаем, а оно оттуда через какое-то время исторгается. То есть просматриваем, работает, не работает. Вот, я, знаете, тогда же иногда там застаю, проверяю, обратно кладу. Очень удобно. Вот это, это называется глубинная трансформация себя. Вот когда мы трансформируем себя, вот если сравнивать ремонт капитальный-косметический, то это понятно, это капитальный ремонт. Вот, да, а вся косметика наводится уже поток. Без косметики, соуска, все равно ничего не сделаешь. Вот, но она просто вторична в данной ситуации. Осознание каузального потока к чему все это? Вот вы как раз сюда и пришли. То есть мы на курсе 2 занимаемся чем? Да, мы в том числе, я имею в виду, кроме того, что учимся гадать, моя задача вас научить проработать, да, то есть вам помочь проработать ваше ментально-каузальное тело. Понимаете, да, когда вот, э, вот он сидит напротив вас или она, да, и так тьф, подхлебывает, и вы понимаете, к чему это скоро все приведет? К ссорам, по мелочам. Ну, понятно, да, то есть, когда вы можете по первым, первичным признакам, соответственно, да, вот каузального потока, каким-то таким мелким вещам, уже понять, да, к чему это идет, и подкорректироваться. Никто же не мешает корректироваться, только все за. Хорошо. Вот, Ну, ментально-ментальное тело, в общем, тоже несколько прорабатываем здесь, да, по той причине, что вводим несколько другую ментальную картину мира, связанную с тем, да, когда мы возвращаем человека в систему эзотерическую, в систему ангелов, прошлых жизней и прочее, прочее. Ментально-астральное не прорабатываем, простите. Здесь мы прорабатываем два. Ментально-каузальное и ментально-ментальное. Ну, и заодно, гадать учимся, что за время терять. Вот, хорошо. Сообразили? Ну вот каким-то вот таким образом вот эта система семитил у нас, в общем, работает и функционирует. Что, в общем, как-то обычно очень полезно. Перерыв.